«Здорово, Майки!» «Ну как оно, ничего?» «Приятно было повидаться с тобой вчера». «Ты как насчет сгонять на той неделе на Янке?» «До скорого! С любовью, Майки!» Майкл благоговейно. «Мать, перемать, честная!» Стив, пожимая плечами. «Ну вот, урок окончен. Дальнейший их разговор предназначается для скрытых подслушивающих устройств». Майкл, вставай, потягивайся. «Господи, Стив! Не знаю, как не тебя и благодарить. Стив, тоже вставая. Да будет тебе, благодарить меня не за что. Зато теперь ты уж ты от работы не отверстишься. Они стоят лицом друг к другу. Стив смотрит Майклу в глаза. Майкл смущенно. Ну, Стив, ему тоже несколько не по себе. Хорошо. Ладно. Тогда я, наверное. Майкл, к собственному удивлению, притягивает Стива к себе, кладет ему на щеку ладонь. Стив, неспособный пошевелиться, во все глаза смотрит на Майкла. Ладонь на его щеке словно провод под током. Майкл почти неслышно шепчет. «Я серьезно, правда? Спасибо». Он наклоняется, целует Стива в губы. Стив, охватив Майкла за шею, крепко прижимает к себе его голову. Внезапно Майкл прерывает поцелуй. Отталкивает Стива, подходит к двери, и распахивает ее. Отчетливо произносит «Ладно, Стив, спокойной ночи». Стив разочарованный, уязвленный. Да, правильно, конечно. Спокойной ночи. Майкл мгновенно со стуком закрывает дверь, лишая Стива возможности выйти. Прикладывает палец к губам. Стив понимает его мгновенно. Он улыбается лучезарно и облегченно. В глазах его нет ничего, кроме чистой любви и радости. Они обнимаются. из затемнения. Общий план здания лаборатории квантовой механики под вечер. Стив снова сидит под каштаном, к стволу которого прислонен велосипед. Он читает, бросает взгляд на вход в здание. Никого. Стив зевает, смотрит в небо. Вид у него удовлетворенный, мечтательный. Он тянется к нейлоновой сумке, достает компут, похожий на тот, что мы видели в комнате Майкла. сочетание телефона и пейджера. Стив, улыбаясь сам себе, стучит по клавишам. Переход к... Интерьер квартирки Майкла. Время тоже. Майкл сидит за пудом, быстро и теперь уже уверенно перебирая грифы. На экране одно за другим возникают окошки, разрастаясь, сокращаясь и смешиваясь. Мы видим, как подсвечиваются и перемещаются большие куски текста. В них множество раз встречается имя «Глодер». Внезапно на экране появляется, сопровождаясь мурлыкающим звуком, «Панелька». Поступила флеш почта Майкл, удивленно прикасается к ней. Открывается окно. флеш почта от С. Бернса. Дикинсон холл 105. Майкл читает текст. Сообщение. «Ты такой клёвый!» Ц-ц-ц. Майкл улыбается. Закрывает окно. Пробегает пальцами по экрану. Переход к «Общий план здания лаборатории квантовой механики». «Время тоже». Стив внезапно вскакивает, смотрит на вход. Мы видим его глазами, выходящего из здания Лео. Будем по-прежнему называть его так, с кейсом в руке. Стив сбирается на велосипед, опускает книгу в нейлоновую сумку и забрасывает сумку через плечо. Другой ракурс. Лео шагает к автомобильной парковке. На заднем плане виден описывающий ленивые круги Стив. Лео саживается в машину, Небольшую, темно-синюю, с открывающимся верхом, кладет кейс на пассажирское сиденье. Переход «К». Лео выезжает из парковки. Стив, яростно крутя педали, следует за ним. Переход «К». Стив, согнувшись над рулем, не отрывает глаз от машины впереди. Внезапно мы слышим доносящиеся из его сумки «Бип! Бип! Бип!». Переход «К». Общий план на Сау-стрит. Принстон. Время тоже. Лео. Влившийся в поток тянущихся к западу машин, стоит, постукивая пальцами по рулю на красном свете. Через две машины от него замер небрежно, приваляясь к счетчику парковки Стив. Стив, поглядывая на машину Лео, достает из сумки компут. Нажимает кнопку. Мы видим сообщение. Сообщение. Сам ты сволочной, приставучий, клевый-приклевый пижон. Ц, -ц, ц Стив улыбается от уха до уха. Потом быстро поднимает взгляд. Светофор переключился на зеленый. Машины приходят в движение. Так и держа компут в руке, Стив устремляется следом за ними. По счастью, в Принстоне час пик. Машин на дороге достаточно, чтобы Стиву удавалось не упускать Лео из виду. Лео едет по Нарсалу на запад, потом сворачивает налево. Стив следует за ним. Переход к интерьер квартирки Майкла, Генри Холл. Время тоже. Майкл. По-прежнему занят работой. Появляется сообщение. Карт полон. Майкл вынимает карт.